Леонель Нар Ноэ. Это она мне, высокородному эльфу, предлагает над окрашенным хламом с опахалом стоять. Или еще хуже магию на такую ерунду расходовать. А впрочем, почему нет? Главное, не признаваться никому, а то засмеют. К тому же еще одну ночь в постели с Карой я вряд ли выдержу. Разве что заклятие не моты на нее наложить, спеленать покрывалом и прижать к себе покрепче, как мягкую игрушку в детстве. Дельная, между прочим, мысль. Если на этих ее крашеных ящиках спать будет нельзя, так и поступлю. Ладно, пойдем. Я поднялся из-за стола и прямо с огромным бутербродом в руке направился обратно в гостиную. Кстати, откуда бутерброд? Я же хлеб не нашел и с голодухи колбасу в чистом виде жевал. Хара подсунуть умудрилась. А я даже внимания не обратил. При всей присущей мне осторожности и недоверчивости. Эдак она мне и яду подлить может. «Вот это просуши. Я пока остальное покрашу и чехлы дошью». Сотворив невинную мордашку, попросила домохозяйка. «А я тебе потом пиццу сделаю». «Пиццу?» «Не пробовал? Тебе понравится», – пообещала эксплуататорша. Следующий час прошел в трудах, казавшимся мне абсолютно бессмысленными. Я послушно сушил, что скажут, и вешал на окно гордо именованные шторами вязаные тряпки. Мирочка с подружками звенели спицами, Локи скрутилась вокруг кары шелестя листиками в нетерпении. А сама демоница, мурлыкая дурацкие песенки, то красила, то орудовала огромной иглой, сооружая нечто похожее на мешки для удобрений из грубого дешевого полотна. Большая часть была не особо крупных размеров и по форме близка к квадрату, но два получились вытянутыми и вполне способными вместить крупного мужчину. Это для трупов? Не выдержав, решил завести беседу я. У меня, конечно, врагов хватает, но не проще ли сразу закапывать? Места в лесу много. «Нет уж», – отозвалась Карина. «На криминал я не подписывалась. Сам со своими покойниками разбирайся, а мое дело интерьер. Вот сейчас сюда доделаю, и ты, рыдая от восторга, побежишь за новым тортом». «Торт? Я тебе колье куплю, если на этом хотя бы спать можно будет». Заметно. Готовьте денежки, господин года. дались ей мои уши, вполне обычные, для эльфа, разумеется. «Я же ее не до ушасты не называю!» Отложив иглу и нитки, Кара стала, вывернула свое последнее творение и скомандовала. «Ло, тащи вон те коробки!» И моя сторожевая Лиана тут же понеслась выполнять приказ какой-то пришлой девицы, даже не попытавшись получить от меня подтверждение. Не возмутился из чистого любопытства. Интересно же, что еще сероглазое чудовище в мой дом приволокло. В коробках оказалась кора койма. Этот мягкий пористый материал, легко проминающийся и также легко восстанавливающий исходную форму, использовали для транспортировки хрупких предметов, способных пострадать даже при телепортации. Кара же принялась заталкивать пружинищие пласты в мешки. Или это матрасы. Никогда не слышал, чтобы коим так применяли, но, в принципе, на нем точно будет мягче, чем на ценовке. Похоже, колье все-таки придется купить, а может быть, даже не одно. Когда мы закрепили мешки на конструкции из ящиков при помощи специально для этого пришитых завязок, а Локис накрыла всю эту композицию вязаным покрывалом, стало действительно похоже на диван. Аналогичным образом у камина появилось два кресла. А когда мешки поменьше превратились в пестрые подушки, моя гостиная обрела пусть странноватый, но обжитый и, на удивление, уютный вид. Симпатично, признал я, реагируя на вопросительный взгляд домохозяйки явно гордой проделанной работой. Но, Кара, промолчал, думая, как помягче спросить. «Почему ты просто не купила диван? Тебе нравится конструировать мебель? Какой диван на твои деньги?» Возмутилась девчонка. «Разве что подлокотник от Онова». Я нахмурился, сосредоточенно вспоминая, какую сумму ей дал. Вспомнил и нахмурился еще сильнее, заподозрив и намерянку в неумении считать, и только потом меня осенило. «А где именно ты смотрела мебель? Какого цвета были вывески?» «Золотистые в основном, серебристые и, кажется, белые», – перечислила она. «Точно. Я кретин». А она очень сообразительная умница, способная вывернуться из любой сложной ситуации. Привел ее в элитный торговый район и бросил без объяснений. Счастье, что Карина действительно не купила мне подлокотник, а каким-то чудом вышла на строительный рынок и приобрела там все необходимое для ее задумки. Прекрасная домохозяйка. Рорков ритуал не подвел. Может, все-таки не стоит ее обратно возвращать? Но как же данное обещание? Слово придется сдержать? Без вариантов.